«Если бы не острый слух Дзюньсе, то он бы ни за что не расслышал такой тихий шёпот под таким проливным дождём». А голос шептал. «Нам всё-таки повезло. Если бы не этот дождь, у нас бы не было шанса коснуться этой вещи семьи танк. Это ведь благословлённый небом...» «Семьи танк?» Дзунсе впал в шок, услышав такое.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 Если у тебя есть силы волноваться о нём, поволнуйся лучше о своей собственной шкуре. И то верно. Шестеро мужчин двигались в спешке, с каждым шагом всё ближе приближаясь к Дзюньсе. Смотря со стороны, Дзюньсе заметил, что среди этих шестерых четверо были серьёзно изранены, а двое других пострадали даже больше. Пока они двигались из их ран и одежды капала кровь. Двое хрипло кашляли без остановки.